Часть третья. Четыре года назад. Глава 51. Джулиан. Кассандра мертва. Но я знаю, кем ее заменить. Моя новая пациентка Эмилия займет ее место. Она просто дар небес и все снова наладится. Я заставлю ее поверить, что она Кассандра. Как удачно, что у нее тоже зеленые глаза, как у моей матери и у Валентины. Будет легко поверить, что Валентина — ее дочь. Я успешно использую гипноз в психиатрии и благодаря трудам отца стал специалистом по восстановлению памяти. Всех остальных пациентов я передаю коллегам, объясняя, что у жены нервный срыв, и она требует моего постоянного присмотра. Я уже посещаю Эмилию пять раз в неделю. Она крепко сидит на лекарствах и перестала общаться со всеми, кого знала. Уволилась из музея и живет на деньги, недавно полученные в наследство. Она только и живет, что нашими сеансами больше ничто не привязывает ее к реальности. Даже фотографии уже не приносят ей радости. Поэтому на мое предложение поселиться у меня, чтобы мы могли работать более плотно, она клюет моментально. Не хочется расставаться с Валентиной, но вынужден отправить ее к отцу. Как ни странно, он с самого начала оказался хорошим дедом. Когда рос я... Он был слишком занят карьерой и репутацией, чтобы играть в игры или просто проводить время дома со мной и мамой. Если у него не было пациентов, то он окапывался в лаборатории или запирался в кабинете, корпя над историями болезни. Правда, Паркинсон сбавил его темп и заставил осознать, что он не бессмертен и пора выйти на пенсию. Он, на удивление, хорошо справляется с болезнью. Проводит лето в нью гэмпшире И всегда с удовольствием забирает к себе Валентину, чтобы учить ее ловить рыбу и играть в карты. Я еду к дому, где живет Эмилия. Отправляю ей сообщение и жду снаружи. Не хочу никому попадаться на глаза. Пару минут, и она уже на улице. На ней рваные джинсы и старый свитшот. В свои два чемодана она забрасывает на заднее сиденье. «Как сегодня дела?» — спрашиваю я, отъезжая от тротуара. Замечаю, что она не вымыла голову и не накрасилась. Она пожимает плечами. Опять кошмары. Даже снотворное не помогло. Теперь мы полностью сосредоточимся на лечении, и тебе станет легче. Я избавлю тебя от этих ужасных воспоминаний. Она смотрит прямо перед собой. Разве вы можете вернуть мне сестру или мать? Пожалуйста, не стирайте мне самые дорогие воспоминания, где мы с ними вместе. Я не отвечаю. Мы уже сто раз обсуждали эту тему. Эмилия боится, что не сможет стереть из памяти пережитую трагедию, не забыв вместе с ней и близких. До сих пор я прислушивался к ее просьбам, но мысли о родных не приносят ей ничего, кроме горя. Если ей придется стать Кассандрой, то придется поверить, что ее семья погибла, когда ей было 12, как это случилось с Кассандрой. Не буду перегружать Эмилию фальшивыми воспоминаниями о приемных семьях, но пересоздам ей прошлое где будет несколько сцен из «Счастливого раннего детства», а дальше автокатастрофа, которая унесла жизнь родителей. Я составлю ей целый набор воспоминаний с помощью историй, которые сам же расскажу, и фотографий нашего романа, свадьбы, ребенка. Я хотел бы внушить ей, что она выносила и родила Валентину, но все таки расскажу, что у нас была суррогатная мать. Это на тот случай, если Эмилия каким-то образом узнает, что никогда не была беременна. Если возникнут сомнения, то всегда можно свалить вину на доктора, которого по чистой случайности уже не будет в живых. Нужно предусмотреть любую чрезвычайную ситуацию. От того, как я с этим справлюсь, зависит счастье Валентины. Ради нее я все это и затеял. Все ради моей ненаглядной Валентины. Но есть и положительный момент. Для Эмилии это подарок и спасение. У нее будет новая жизнь, свободная от скорби и психологических травм. Мы подъезжаем по гравию к дому. Эмилия смотрит по сторонам. Какое уединенное место. Не люблю, когда тесно, — говорю я. Когда я возвращаюсь домой из больницы, всегда чувствую облегчение. 15 лет назад, увидев этот внушительный особняк, окружённый высокой изгородью, я сказал себе, «Вот идеальное место для жизни. Ей здесь тоже понравится». Вношу ее чемоданы, она молча заходит следом. «Ты голодная?» — спрашиваю я, уже поставив чемоданы в комнате для гостей и показав ей, где что находится. «По-моему, она чересчур худая. Придется над этим поработать». «Нет?» — качает она головой. «Эмилия, мы же с тобой говорили. Нужно набраться сил». «У меня нет аппетита». «Не буду пока настаивать. Когда меня только назначили ее психиатром, она бесилась из-за неудачной попытки самоубийства». У вселенной на тебя другие планы, сказал я ей. Если бы ее соседи снизу не затопило, управляющий не обнаружил бы ее вовремя. Он поднялся проверить, откуда течет, и увидел Эмилию в ванне крови с изрезанными до локтей руками. Это была очень серьезная попытка. К счастью, управляющий умел оказывать первую помощь. Ему удалось частично остановить кровотечение, так что машина скорой помощи довезла ее до больницы живой, а там ее поставили на учет. В тот месяц в отделении психиатрии я навещал ее каждый день, а убедившись, что она уже не представляет для себя опасности, выписал ее под амбулаторное наблюдение. Нельзя терять ни минуты. Я веду ее в кабинет. Она осматривается и впервые за сегодняшний день улыбается. Здесь хорошо. Гораздо приятнее, чем у вас на работе. Я знаю, что мой кабинет в больнице выглядит официально, несмотря на все усилия придать ему домашний вид. «Надеюсь, на новом месте наша с Эмилией работа сразу пойдет на лад. Рад, что тебе нравится. Садись, где тебе удобнее». Она выбирает огромное кресло и закутывается во флисовое одеяло. «Итак, Эмилия, пока мы не начали, я попрошу тебя еще раз рассказать мне, ради чего ты должна жить». Она вздыхает. «Ради моего будущего. Такого будущего, какое хочу я». Ради хорошей семьи и мужа, который ни в чем не будет похож на моего отца. И фотографий. Раньше я любила взять в руки камеру и забыть обо всем. Прекрасно, прекрасно. Хорошую семью и доброго мужа я ей обеспечу. А если нужна отдушина для творчества, она всегда может фотографировать Валентину. А теперь давай поработаем над воспоминаниями, которые посещают тебя в кошмарах. Ты готова? Она кивает и закатывает рукав. Рваные шрамы по-прежнему красные и воспалены. Я готовлю раствор, протираю ей кожу спиртом и делаю инъекцию. Через несколько секунд Эмилия заметно расслабляется. Я сажусь и начинаю тихо говорить. Закрой глаза, Эмилия. Расслабь мышцы. Освободись от напряжения. Обмякни. Представь, что ты плывешь по спокойной реке, и твою кожу овивает легкий ветерок. Вдохни речной воздух, и с каждым вдохом расслабляйся все больше и больше. Теперь она дышит глубоко. Как приятно расслабиться и забыть обо всем, продолжаю я. Ты уплываешь все дальше и дальше, и ты слышишь мой голос. Она в глубоком трансе, совершенно неподвижна. Я хочу, чтобы ты зрительно вспомнила тот день. Ты подходишь к двери и звонишь. Никто не отвечает. Ты заглядываешь внутрь, но в доме пусто. Это не дом твоих родных. Здесь живет твоя подруга. Ее зовут Эмилия. А тебя зовут Кассандра. И твои родители погибли в автокатастрофе, когда тебе было всего 12. Эмилия стала твоей лучшей подругой. И иногда ты воображала, что ее дом ⁇ это твой дом, потому что вы очень часто проводили время вместе. Но ты, Кассандра, и тебе не нужно помнить, что случилось с семьей Эмилией. Вернись в тот день и постучи в дверь еще раз. Никто не открывает. Видишь? Там никого нет, бормочет она. Правильно? Ты читала в газетах, что произошло. Но это было не с твоей семьей. И ты, Кассандра, не сделала ничего дурного. Напомни, как тебя зовут? Кассандра. Так проходит еще час. Мы создаем ее историю и творим мгновение прошлого. А потом я возвращаю ее к реальности. Как ты себя чувствуешь? спрашиваю я. Лучше, удивленно отвечает она. Спокойнее. Я подхожу и беру ее за руки. У нас еще много работы, но я настроен оптимистично. В конце лета, когда Валентина вернется домой, у нее снова будет мама.